Соломон вонзил завывающий меч в грудь очередного врага, с неописуемой злостью и напором разрезая слои керамита, плоть и кости. Кровь алым фонтаном хлынула из страшной раны, и предатель рухнул на мозаический пол. А Диметр резко обернулся в поисках нового противника. Однако же единственный, кого он увидел стоящим на ногах, оказался Люций, тяжело дышащий, с раскрасневшимся от напряжения лицом, на котором багровели длинные шрамы. Еще несколько раз повернувшись на месте, Соломон окончательно убедился в победе и, наконец, позволил себе простонать сквозь зубы от боли в местах растревоженных ожогов и только что полученных ран. Кровь стекала с зубьев медленно утихающего лезвия его меча, и Дмитр тяжело дышал, лишь сейчас осознавая, насколько близко они были к поражению и гибели. Лишь невероятное мастерство, с которым Люций поражал врагов, спасло обоих десантников, и Соломон признал про себя, что репутация мечника, как смертоноснейшего воина во всем легионе, вполне заслужена. И все-таки мы удержали их, выдохнул Диметр, поняв, школь дорогой ценой досталась им эта победа. Все остарты, бывшие под командованием Люция, погибли, и Соломон с болью в душе оглядывал заваленный телами зал, понимая, что никто не сможет на первый взгляд отличить предателя от лоялиста. Мог ли он сам по какой-либо злой шутке оказаться на той стороне баррикад? «Мы справились», — капитан Деметр усмехнулся Люцией, — «исключительно благодаря вам, не так ли?» Соломон хотел было оскорбиться высокомерным тоном мечника, но понял, что слишком устал для этого. Лишь покачав головой в ответ на неблагодарность Люция, он устало кивнул. «Странно, что эти десантники заявили сюда столь малым числом», — задумчиво произнес Соломон, приседая на одно колено возле тела последнего из сраженных им предателей. На что они вообще могли рассчитывать? Ни на что, разумеется», — отозвался Люцией, вытирающий обрывком ткани лезвие меча. «Но это пока...» «О чем ты?» — тут же повернулся к нему Соломон, окончательно раздосадованный дурацкими и загадочными ответами мечника. Тот вновь ухмыльнулся, но ничего не ответил, и Деметр вновь начал оглядывать зал, постепенно заполняющийся вонью сожженной плоти и перепиленных костей. «Не беспокойся, Соломон!» — крикнул ему в спину Люций. «Сейчас ты все-все поймешь!» Взглянув в глаза из украшенного шрамами воина, Деметр увидел в них самодовольный блеск и вздрогнул от неприятного предчувствия. Ужасное, невыразимое подозрение начало зарождаться в его душе, стягивая живот холодными, скользкими кольцами. Соломон, уже начиная понимать, что произошло нечто жуткое, принялся быстро подсчитывать безмолвные неподвижные тела, устилающие искореженный пол. Люцию предали остатки нескольких подразделений, около 30 воинов. «О нет!» – прошептал Деметр, насчитав около 30 трупов. Он смотрел на искореженные и наспех починенные доспехи, покрытые застарелыми ранами и шрамами тела, обожженные лица, и слишком поздно понимал, что эти десантники вовсе не высаживались с кораблей воителя. Все эти месяцы они защищали дворец регента вместе с ним. Среди них не было ни одного предателя. Это же лоялисты! «Боюсь, что да», — промурлыкал Люций. «Знаешь, я собираюсь вернуться в славные ряды нашего любимого третьего легиона. И входная цена...» «Расчищенный путь во дворец для Эйдолона и его шайки. Поэтому я чрезвычайно благодарен вам». Он издевательски поклонился. «Второй капитан Диметр, что вы пришли мне на помощь, так вовремя? Право не знаю, смог бы ли я в одиночку перебить их всех до прибытия лорд-командера?» Соломон почувствовал, как рушится последние устои его разума и веры в будущее, снесенный ужасом перед тем, что он по незнанию сотворил своими руками. Капитан рухнул на колени, и по его щекам покатились слезы безумного страдания и тоски. «Нет!» — закричал он. «Что ты наделал, Люций? Ты погубил нас всех!» Рассмеявшись, мечник ответил ему. «Ты сам себя погубил, Соломон, а я лишь приблизил твой конец». Диметр отшвырнул в сторону окровавленный меч, преисполненный отвращения к самому себе. Убийца, слепой и жестокий убийца. Хуже тех предателей, что окружают сейчас дворец регента, вот кем он стал. Ненависть к Люцию вскипела в его жилах бурлящей рекой. «Мой меч! Моя верность императору! Моя доблесть! Все, что мне оставалось сквозь зубы, пробормотал он, глядя в отталкивающее лицо мечника. Ты отнял их у меня!» Люций плавной походкой подошел к Соломону. Дерзкая, высокомерная улыбка растянула его изрезанные шрамами щеки. С тихим смешком он спросил. «И как ощущения?» Зарычав, Диметр бросился на мечника, смыкая руки на его шее. Ненависть и раскаяние наполняли тело десантника силой, достаточной, чтобы придушить ублюдка на месте. Вдруг невыносимая боль вторглась в живот Соломона, и тут же рванулась вверх, к груди, и он закричал, отшатываясь назад, с чудовищной раной, нанесенной мечом предателя. Опустив глаза, Диметр увидел сияющее лезвие, пронзившее доспехи и плоть. Вонь сожженного мяса и оплавленного керамита не дала ему сделать последний вдох перед тем, как Люций вонзил меч в его грудь по самую рукоять. Жизненная сила покидала Соломона, и боль от всех ран, полученных за века великого похода, разом обрушилась на него. Сломанные при падении в океан лайра кости, ожоги в огненной бурейства на три, рана от меча Люция, его тело превратилось в комок мучительной агонии. Каждый нерв издавал вопли страдания. Диметр рухнул на колени, глядя, как кровь изливается из раны бесконечным бурлящим потоком. Из последних сил он схватил Люция за руку и поднял голову, стараясь посмотреть предателю в глаза и не поддаваясь смерти, тянувшей его вниз. «Ты не победишь!» Прошептал он. Каждое слово давалось ему тяжелее, чем любая из побед, одержанных прежде. Люций пожал плечами. Может, да, может, и нет. Какая разница? Ты-то все равно об этом не узнаешь. Медленно, словно в замедленной съемке галопикта Соломон повалился на землю, чувствуя, как воздух обтекает его лицо и как трещит череп от столкновения с каменным полом. Перевалившись на спину, он увидел сквозь дыры в полуразрушенном куполе, сияющее синее небо, впервые очистившееся от туч. Капитан улыбнулся, чувствуя, что лечебные модули доспехов безуспешно пытаются противостоять смертельной ране от меча Люция, и продолжил жадно всматриваться в небеса, словно надеясь отыскать взглядом зависший на орбите флот Хоруса. С ясностью, прежде небывалой, Соломон видел весь ужас предательства воителя, жестокую бесконечную войну, надвигающуюся на человечество. Слезы катились по его щекам. Но Диметр оплакивал не себя, а миллиарды обреченных на страдания, бесславную гибель и вечную тьму по вине несусветных амбиций одного человека. Люций куда-то отошел, потеряв интерес к поверженному врагу, и Соломон обрадовался тому, что встретит конец в мире одиночестве. Его дыхание все слабело, и с каждым вздохом небо темнело над головой десантника. Свет умирал вместе с ним, и Диметр подумал, что вселенная так провожает его, опуская темную завесу над погибшей планетой. Улыбнувшись, он мысленно отсалютовал своим братьям и с честью уступил во тьму. Глаза Соломона закрылись, и последняя слеза капнула на мозаичный пол.